Глава 11. Звизгнуть не могла из-за страха, что нападёт на меня, как только начну орать. А тем временем волк люто скалился и щёлкал зубами. В его глазах читала свою смерть. У меня же ведь не было родни, не было, значит, это обычные зубастые волчища, желающий мною перекусить. Решила и стала отодвигаться. Но волк это взбесило, и он свирепо зарычал. Сучок где-то хрустнул, где-то кто-то задышал. Прерывисто со слюнями, не хотелось нагнетать, поэтому отключила рассуждение, но всё же это не помогло. На поляне, откуда ни возьмись, появились другие волки. Такого ужаса никогда себе не представляла. Нет, в книгах у меня уйма таких моментов, но чтобы мне приходилось глядеть в лицо смерти, никогда. Откуда? Морда оскалилась и в следующую секунду рванула ко мне. С испугу закрыла глаза, а потом услышала удар и виск рядом стоял тёмный принц с мечом и раскидывал волков в разные стороны. В этот момент я его боготворила, обожала и любила, мой спаситель. Так да кто угодно, лишь бы мной не перекусили. Когда всё закончилось, он плюхнулся рядом и устало спросил: "И как, милые псы, спокойно с ними?" Стало неудобно. Это же надо такой бред про волков сказать. Но кто знал? Я ведь верила, что он шутит. Пожала плечами, предпочитая не комментировать. Тут опасно для жизни рот открывать. "Можем идти?" спросила и подала руку. "Если желает принцесса", ответил принц, но повёл через реку. Стояла и смотрела, как он смывает кровь животных, откинув одежду на снег. Покачала головой и подобрала, отряхнула её, не желая, чтобы рубашка спасителя валялась где попало. Раньше мне казалось, что такие картины слишком эмоциональны и слащавы. Сейчас у меня зуб на зуб не попадал. Я только и думала о том, чтобы быстрее оказаться в доме. Принц приблизился. Капли воды стекали с его мощного тела. Выглядел эффектно и волнительно, и я совсем его не боялась. Только вот не могла говорить, эмоции душили. Но мужчине и не требовалось. Он молча оделся и, взяв меня за руку, повел за собой. Боялась Даша смотреть по сторонам, слыша волчий вой. Они не будут нам мстить. «Все возможно, но это будет нашим наказанием. Мы вторглись в волчье логово. Волчье! Сдержалась твоя, а так хотелось. У меня бы сейчас очень правдоподобно получилось. А зачем ведьме здесь жить? Она не трогает их, они ее. Даже защищают. А тебя? И меня раньше с недовольством заметила и открыл дверь в избушку. Прошла вперёд и молча поплелась к столу, села и стала наблюдать, как спаситель возится со своей одеждой, что-то там подправляя. Ведьма оказалась рядом. Она посмотрела на меня как на врага народа и приблизившись, скрипуче проворчала: "Мазь в банке, бинты я промочила в специальном отваре. Приступай". Когда она успела Получается, ведьма знала о том, что темный принц спасет меня от волков. Вы притвили, но разрешили ему идти? тихо спросила, ощущая себя врагом этих людей. Ансгар бы все равно не послушался меня и бросился спасать тебя, пробормотала она и ушла, махнув рукой. Несколько секунд наблюдала, как мужчина снимает рубашку и пытается что-то там увидеть. Неудачно. Схватила Мася поторопилась к нему сам однозначно не справится. Перехватил рубашку и отбросил на табурет, оценивая рану на плече. Хорошо так цапкнул зубастый волчара, один из трёх. Справишься? Не упадёшь в обморок от крови? Осведомился принц, прищуриваясь при этом. Не доверял. Я настолько ужасна. Ты? Он задумался. Наоборот, прекрасно и беспомощно. Ага, как же. Боюсь, произошла временная заминка, и придется терпеть меня. Поделилась и приложила влажную ткань к ране. Бабуля таз с отваром оставила на краю стола. Принц рычал, напоминая раненого волка, но лишь на мгновение. Затем спокойно сел, предоставляя возможность обрабатывать рану. Громко вздохнув, продолжила процесс обработки. Очень тихо и спокойно он проходил. Я искренне удивлялась выдержке принца. Он не возмущался, терпел. Оказывается, герой не только смелый, но и мужественный. И как нормально. Но, пожалуй, нужно укол от бешенства поставить, хотя, вероятно, ты привык к кукусам. А нет. Обычно я так не подставляюсь. Сегодня сделал исключение. А что? Жалеешь, что не оказалось на ужине у Волков? Как-то нет. Тогда, если закончила, можно спать. Ещё перевяжу рану. Поторопись, я же не железный. Перевязывала, стараясь сосредоточиться на ране, а не на мускулах мужчины. И губы принца так близко около моего носа находились, что немного терялась. Но я напомнила себе, что это тело спасло меня, и я не должна так реагировать на спасителя. В общем, невольно Тёмный принц вызвал моё восхищение. Нужно было отвлечься, но не получалось, то и дело пялилось на него. Уже заканчивая на последнем штрихе, и вовсе уставилась на голый торс. Улавливая странную тишину, подняла голову и встретилась с заинтересованным взглядом мужчины. Ты закончила? Да. Нравится то, что видишь? Ну, ничего так. У принца не так. Принца сейчас нет, поэтому засмотрелась. Бывает, согласился Ансгар и подхватив рубашку, попробовал надеть, но не получилось, пришлось помогать. Когда все было готово, поплелась к одеялам на полу. Уже было плевать, где лежать, хотелось где-то подремать. Устала, наперешивалась и мечтала отдохнуть. Свалилась и закрыла глаза, радуясь небольшой передышке. Лампу погасили, лежали в темноте. И вдруг в какой-то момент почувствовала горячее тело, прижимающееся ко мне. Моментально оживилась, встрепенулась, возмутилась. Ты что делаешь? шипением процадила. сплю, а ты шумишь. Нужно было тебя волкам оставить, раз такая неблагодарная. Ты неприлично, напомнила ему, «Предлагаешь своему защитнику спать на улице, а не у печи. Можно там подальше. Это будет ужасно холодно. Но вздохнула, ощущая себя мерзкой и неблагодарной. Хорошо, оставайся, но руки держи при себе. Даже не собирался, с тобой одни неприятности. Вероятно, ты прав, прошептала и закрыла глаза. Невероятно хотелось спать, а пледы пол казались ледяными. Лишь через время стало теплее, и согревшись, наконец-то заснула.